Глава 23. третья. Копошение. «Чего меня сюда занесло?» — обиженно раздумывал Ричард Дейн, косясь на своих нынешних коллег. «Что я тут забыл? Чем плохо было летать на родимом хариере и горе не знать? Подумаешь, сбивают иногда. За все годы всего-то однажды. Теперь надавали допусков, одних магнитных пропусков, три штуки. Засекретился до жути, некуда пробы ставить». И главное, было бы ради чего. Вначале посмотришь, вроде все серьезные до да нельзя. Компьютеры с утра до ночи насилуют, в бумагах зарылись по уши. Словами такими перекидываются, что они от моих мозгов горохом отскакивают. А как всмотришься, господи боже, их занимает сплошная паранормальная бесовщина. Куда до нас к газетенкам на каждом углу продаваемым. Спецы по тарелочкам. Всегда пожалуйста. Вот недавно являлся какой-то Леонард. Долго тут ходил с люком-безелем под ручку. Глаза прямо горели. Словно не лабораторию для мозгового штурма лицезрел вокруг, а милое сердце блюдце, совершившее на лужайке вынужденную посадку. Руки встречным пожелал так, словно щупал за гениталии ненаглядных зеленых человечков. Парапсихологи? пока не было, но наведывается иногда некий ЦРУшник или ФБРовец, кто их различит, предложивший создать поблизости приют для психов, не вписывающихся в некие стандарты. Кто их знает, те стандарты? Говорят, психии гении имеют некоторое сходство. Судя по большинству окружающих, в сумасшедшие дома можно не ездить, своих чудиков хватает. И надо же! Некоторые из них имеют звания и воинские специальности. Самого Ричарда Дейна периодически приспосабливали для наименее интеллектуальной работы. Беда в том, что в группе полковника Безеля таковой практически не имелось. Приходилось маскироваться. Среди дураков чем больше говоришь, тем умнее кажешься. Здесь был обратный случай. Ричард Дэйн все больше отмалчивался, и это создавало вокруг него маскирующую ауру. Еще, конечно, мимикрии помогал широкий спектр представленных здесь характеров и специалистов. Если бы вокруг находились узкие мостаки какой-либо одной отрасли, они бы сходу опознали в Ричарде Дейне дилетанта. В конце концов, Ричард Дейн прижился в подгруппе, занятой радиофоном, сопровождающим молочный туман. Он с невозмутимым видом просматривал на мониторе диаграммы спектральной плотности и... Если замечал каким-то отклонением, сообщал об увиденном спецам. По мнению Ричарда Дейну эту работу, какая-нибудь не слишком умная компьютерная программа, могла бы спокойно делать сама, однако он держал при себе эту крамольную мысль. Кто знает, возможно, привлеченные к теме программисты были и без того заняты по уши, а нанимать кого-то со стороны чрезмерно суматошно, учитывая массу допусков и разрешений, или же. Как всякая растущая вширь организация, группа, созданная для решения проблемы, начинала обзаводиться всяческими присущими любому бюрократическому ведомству иррациональными свойствами.